Глава пятая. Той ночью я ужасно спала. Да и следующей тоже. К беспокойству из-за работы и того, что я подвела Мэдди с ее свадебными планами, прибавились непривычные звуки от пребывания в доме Тенси и Адама. Негромкие, просто непривычные. Иногда у Тенси играла музыка по ночам. Конечно, далеко не такая громкая, чтобы захотелось постучаться и попросить сделать тише. Но ее тихие звуки все равно проникали через стену. Иногда я слышала, что Тэнси говорит по телефону. Я никогда не звонила друзьям так поздно просто поболтать, так что это казалось мне довольно странным. У нас были толстые стены, они не позволяли разобрать отдельные слова, но голос Тенси становился то громче, то тише, выдергивая меня из полусна. Уверена, что и Адам ее слышал. До меня доносился скрип, Скорее всего, от колесиков офисного кресла по деревянному полу. А еще иногда он очень громко ходил по комнате. Такой худышка отопает, как слон. Думала я, закрывая уши подушкой, и пытаясь заснуть. Наверное, сработало, потому что в субботу я проснулась от кошмара. Я ехала на свадьбу Мэдди и Генри, только почему-то пыталась добраться до юго-востока Лондона. Сначала на одном, потом на другом поезде, а потом еще и на автобусе. Потом поняла, что села на поезд до Брайтона, а мне нужно успеть забежать в магазин Кончиты Виламоры и забрать свадебное платье для Мэдди. А времени-то все меньше и меньше. Мэдди нечего будет надеть, и она никогда меня не простит. Конечно же, когда до меня дошло, что это был просто сон, я уже не могла заснуть. В жутком настроении с красными глазами я спустилась вниз и поставила чайник. Для субботы ужасно рано, даже семи не было. И мои соседи спали. Неудивительно, они, судя по всему, до утра бодрствовали. Грядущие выходные казались безрадостными. Конечно, можно сходить на фитнес или пилатес. Я знала, что это поможет, но чувствовала себя настолько паршиво, что не могла себя заставить никуда пойти. А к дурацким бегунам из Хакни я ни за что не вернусь. Можно пойти в офис и начать редактировать очередную презентацию от пирса но от одной мысли о том что мне придется снова часами смотреть в монитор хотелось кричать или доехать на автобусе до торгового центра «Вестфилл» и походить по магазинам вот только вчера я уже купила в интернете уцененную но все равно дорогущую обувь и повтора моя кредитная карточка уже не переживет я плюхнулась на кровать с чашкой чая и какое то время переключала каналы по телевизору копалась в интернете на телефоне И в то же время машинально съела четыре тоста с арахисовой пастой. И, ну, это не новости, из-за этого почувствовала себя еще паршивей. Стук дверного молотка вывел меня из ступора. Сначала я подумала, что лучше не открывать. Никто бы не пришел, не договорившись заранее. И мне не хотелось бы выгонять какого-нибудь бедного свидетеля Иеговы или парня с чистящими средствами, который торгует ими, чтобы вернуться к нормальной жизни после тюрьмы хотя я уверена, что они просто разведывают обстановку, чтобы потом взломать дверь и все унести. Потом я вспомнила свои прекрасные туфли, поняла, что сейчас уже почти 10. в это время как раз приходит почтальон. Побежала к двери и открыла ее как раз в тот момент, когда он заполнял квитанцию «К сожалению, мы не застали вас дома». Минутой позже, почувствовав себя гораздо лучше, я уже вскрывала хлебным ножом картонную коробку. Простую коричневую картонку была упакована блестящая белая коробка. Я немного притормозила, желая растянуть момент, прежде чем я сниму крышку и впервые почувствую аромат новой кожи. Но вместо моих оцененных туфель Боун» под ворохом оберточной бумаги скрывался комплект нижнего белья Лаперла, наверное, вдвое дороже. Черное кружево! Безгалтер, легкий, как перышко, в которое никогда бы не поместилась моя грудь, Размера 32F. И малюсенькие трусики, которые я бы, наверное, выше колен не натянула. Очень жаль, потому что если бы Амазон захотел отправить мне что-нибудь по ошибке, ошибки красивее они бы не придумали. Хотя не то чтобы у меня был повод носить такое белье. Хотелось бы сказать, что не помню, когда кто-нибудь последний раз видел меня в нижнем белье. Но, к сожалению, не получится. Это также был последний раз, когда я свайпнула вправо на Тиндере. Парень по имени Ник лайкнул меня, написал привет и даже не послал мне фото своего члена, и тем самым уже выделился на общем фоне. Пару недель мы общались в интернете, а потом решили встретиться. Ну, знаете, как это бывает. Сообщения стали все чаще, свидание приближалось. Я настолько погрузилась во все это, что ко дню встречи уже фактически придумала имена нашим детям. И когда секунд через пять после встречи с Ником я поняла, что между нами нет вообще никакой химии, я не позволила этому меня остановить. «Может, мне просто нужно время», — говорила я себе, слишком быстро глотая джинтоник и сразу же заказывая следующий. В голове вертелось. Он хороший парень, с хорошей работой, он забавный, сказал, что хочет остепениться. Если бы он был обувью, это были бы ботинки Кларкс. Примечание. Кларкс? Британская классическая обувь. Несмотря на то, что к вечеру никаких чувств не появилось, я пошла с ним домой. и боже, это было ужасно. Целовался он слюнявый и неряшливо, и крутил мне соски, будто пытался настроить радио в машине. Это был один из тех случаев, когда кажется, что это никогда не кончится. Не то чтобы это отвратило меня от секса на всю жизнь, но и не вдохновило попробовать еще раз с кем-нибудь другим. Поэтому. Вряд ли бы я когда-нибудь пошла в магазин за таким бельем, которое явно надевают только для секса, а потом снимают и с любовью стирают руками, прополаскивая слезами единорога. Я неохотно отказалась от своей мимолетной мечты стать миниатюрной секс-богиней, положила лифы и трусики обратно и накрыла их оберточной бумагой. Нужно вернуть их, чтобы их отправили по верному адресу. Но потом я заметила товарную накладную, выглядывающие из-под слоя бумаги. Это точно был наш адрес, но моего имени там не было и вообще никакого. «Чёрт», — прошептала я, — «но почему я не уточнила?» Я подумала, что, может, стоит запихнуть все обратно в коробку, послать отправителя и притвориться, что ничего не знаю. Но потом вспомнила, что я расписалась за получателя и что я уже взрослая, в конце концов. И это просто невинная ошибка. Потом я услышала, как Тенси вышла из комнаты, Закрыла дверь и спустилась по лестнице. И снова растерялась. «Доброе утро, Шарлотта», — бодро сказала она, входя на кухню в топике на бретельках и откровенных розовых трусиках-шортах. «Кажется, я слышала почтальона». «Хорошо, что это я ему открыла», — подумала я. «Если бы это была она, бедный почтальон бы, наверное, тут же упал замертво от инфаркта». «Да, он приходил», — ответила я. «Извини, пожалуйста, я ждала кое-что из Амазона и открыла по ошибке. Это тебе?» Я отдала ей коробку, и она принялась оживленно перебирать оберточную бумагу. «А, — сказала она, — пришло, да? Мило». Посылочка вроде бы и удивила, и совсем не впечатлила ее одновременно. Это показалось мне странным. Если бы я промотала тысячи фунтов на нижнее белье, то разрывалась бы от волнения чувство вины и синдрома раскаяния одновременно. Но, может быть, для тенси это было по-другому. Судя по тому, что я замечала на сушилке, у нее было много дизайнерской одежды. Хотя я думала, что все это бесплатные образцы и подарки, поскольку она работает фэшн-байером. Правда, младшим байером, что все-таки говорит о том, что нечто подобное должно быть для нее редкой покупкой, но это не мое дело. Если моя соседка хочет выкинуть половину своей месячной зарплаты на трусики, вперед! Однако, если она покупает такое сексуальное белье, то у нее точно есть парень. Но где он? О Тревисе она даже не говорила. А может, говорила? Подумала я. А потом постаралась избавиться от этой мысли. Ведь не случайно все женские журналы пишут о том, что одеваться нужно не ради мужчины, а ради самой себя. По-моему, кто-то даже книгу написал о том, что новые вещи приносят радость. Или о том, что радость приносит избавление от старых здорово сказала я извини что я забудь ответила тенси «Шарлотт, я не хочу быть навязчивой но у тебя все хорошо ты выглядишь такой усталой она поставила коробку обратно на стол и тактично отвернулась чтобы налить воды в чайник все в порядке просто не высыпаюсь в последнее время к моему удивлению тенси покраснела как рак Я думала, что такую реакцию скорее бы вызвало то, что я увидела ее сексуальные трусики. «Надеюсь, это не из-за меня ты не спишь?» — спросила она. «Я поздно говорю по фейстайм. Просто мама и сестра работают в разные смены, и это единственное время, когда мы можем все вместе выйти на связь. Я ей не подумала». «Да нет, я даже не слышала», — уверяла ее я. «Просто на работе много стресса». А еще Мэдди просила меня поехать с ней на примерку свадебного платья, а я не смогла и переживаю из-за этого. Ничего страшного, правда. Если твоя подруга выходит замуж, то знаешь, сколько еще всего будет? По-моему, это всех с ума сводит. Помню, когда сестра замуж выходила. В какой-то момент нам показалось, что пора звать людей в белых халатах. Пердита могла позвонить мне в пять часов утра, потому что проснулась, и ей вдруг пришло в голову, что все занавески в зале надо перевесить наизнанку, потому что ей цвет не нравился. К тому же она тогда была беременна, что, наверное, только ухудшала ситуацию. Мега-стресс. «Наверное», — сказала я. «Но Мэдди всегда была такой практичной. Боюсь, я ее задела». «Пройдет», — сказала Тенси. «Поверь мне. Подожди дней 5 а потом позвони ей. Если к тому времени она не позвонит тебе первой, что, скорее всего, и случится. Кстати, а как вы познакомились? Я рассказала о том, что мы жили по соседству в Крамлингтоне, городе на северо-востоке Англии, где выросли и были лучшими подругами в школе. Мы продолжили общаться и в университете, хотя я училась в Манчестере, а Мэдди в Глазго. Когда я нашла работу в Лондоне, то сразу написала Мэдди в WhatsApp, и спросила, нужна ли ей соседка. И тогда мы снова подружились, как будто никогда и не расставались. "Как здорово", вздохнула Тенси. "Вот увидишь, как только они поженятся, все сразу станет как прежде". Она меня не убедила, но вдохновила. Я спросила Тенси, какие у нее планы на сегодня. Она посмотрела в окно на яркое солнышко, сказала, что наденет бикини и позагорает где-нибудь в парке. И спросила, хочу ли я присоединиться? Я взглянула на ее стройные загорелые ноги и представила, какими бледными, как смерть мои, покажется на ее фоне. Я уже было хотела отказаться, но решила, что это уже совсем глупо. «Пойду переоденусь», — ответила я. По дороге наверх я столкнулась с Адамом, когда он выходил из спальни. Я видела, как он спустился, застал Тенсе в пижамке, покраснел и тотчас же бросился на утек, скрылся в своей комнате, и захлопнул дверь. «Бедный чувак», — подумала я. «Наверное, жизнь Стенси для него одновременные и кошмары и сон наяву». Большую часть дня мы Стенси провели в парке. Наряду с толпой других, которые тоже решили не упускать такой шанс позагорать в парке солнечным субботним днем. Мы листали кучу журналов, которые купили в киоске, и лениво болтали на очень важные темы, наподобие «Кто лучше в «Докторе кто?» Дэвид Теннант Или Мэтт Смит. Или Мальтизер Баттенс Это лучший или худший шоколад в мире? Когда похолодало настолько, что лежать в парке уже не хотелось, мы пошли домой, по дороге зайдя в супермаркет, за дорогим готовым ужином и бутылкой вина. Тэнси прошла по всем рядам, наполняя корзину всякой всячиной. Банками фасоли, коробками печенья и упаковками гигиенических салфеток. Я не понимала, почему она вдруг решила закупиться на неделю прямо сейчас, но потом на выходе она оставила все это в ящике для сбора благотворительности. И вдруг мне стало очень стыдно. Я же столько раз проходила мимо и ни разу ничего туда не положила. Дома мы поужинали, и я только собралась предложить Тенсе пойти в паб, как она зевнула и сказала, что пойдет наверх звонить маме и сестре по фейстайм, а потом спать. Смирившись с перспективой одинокого вечера, я открыла в ноутбуке эпическую таблицу, которую делала для Марго в ожидании переезда нашего офиса в следующем году. Переезжаем мы всего лишь на два этажа вверх в том же здании, но работы и планов столько, что, можно подумать, мы планируем вторжение в Сирию. Почти за год до переезда мы уже наняли архитекторов, чтобы подготовить новое место Оснастить его тремя кухнями, каждая из которых еженедельно будет забита заказами и заказами. А также роскошным фитнес-клубом с постоянным личным тренером и пятью залами для переговоров. Ну и последняя капля. Переезд состоится только тогда, когда биржи будут закрыты, чтобы трейдеры уж точно не упустили ни секунды в интернете и, соответственно, ни копейки. Организация всего этого выпала Марго, которая в свою очередь перекинула ее на меня. Какое-то время я растерянно смотрела на ряды и столбцы, как всегда ошарашенная масштабами всей этой задачи. А потом вздохнула, налила себе еще бокал вина, написала сообщение Мэдди, удалила его и снова вздохнула. И когда я уже почти сдалась и собиралась пойти спать, раздался стук в дверь. Было уже почти девять. Для почтальона поздно, как и для свидетеля Иеговы. Но бывшего зэка, продающего половые тряпки, не исключаем, как и какого-нибудь ночного сборщика пожертвований для «Спасем детей». Примечание. Save the Children – международная организация, занимающаяся защитой прав детей по всему миру. Который хочет, чтобы я подписалась на рекуррентные платежи. Я закрыла ноутбук и побежала к двери. «Извините, что мы так поздно». Это были наши соседи, Ханна и Люк. «Хозяева или родители, это уж как посмотреть, кота-снежка». «Надеюсь, мы не помешали?» — сказал Люк. Я пробормотала, что нет, не помешали, к тому же это так и было, и пригласила их зайти в дом. «Нет, спасибо», — сказала Ханна. «Мы просто заходим ко всем соседям в районе и спрашиваем, не видели ли они нашего кота». «Снежка», — добавил Люк, «белый такой, один глаз зеленый, другой голубой». «Да, я его видела, красавец». Он иногда заходит к нам в сад, а потом перемахивает через забор, когда вы зовете его ужинать. «Но последнее время я его не видела», — сказала я. «Последний раз мы видели его в пятницу утром», — сказала Ханна. «Мы только недавно стали выпускать его одного на улицу и боимся, что он потерялся». «Ему даже и года нет», — продолжил Люк. Котенок еще. «Мы его звали, звали», — сказала Ханна. Он не глухой, хотя и говорят, что все белые кошки глухие, но не он. «Обычно он прибегает, как только услышит шуршание пакетика Дримис», — сказал Люк. Я покачала головой. «Мне очень жаль». «Боже, представляю, как вы волнуетесь. А в местные группы в социальных сетях писали?» «Да, в социальные сети писали и расклеили везде листовки, в кафе у Люка тоже». «Дейли Грайнд», — объяснил Люк, — не уверен, что видел вас там. Конечно, я каждый день проходила мимо этого кафе по дороге на работу и сейчас вспомнила, что почти каждое утро видела через окно Люка. Но я никогда там не была. В тот раз, когда мы пытались сходить туда с Тенси на бранч, кафе было закрыто, а по дороге на работу я всегда спешила. К тому же знала, что там у меня будет безлимитный доступ к прекрасному кофе. Зато Мэдди и Генри часто там бывали. Я объяснила им все это и взяла одну из листовок. Просто так, потому что я и без того знала, как выглядит снежок. Но и не взять тоже было бы грубо, как будто мне все равно. «Я спрошу у своих соседей по дому», — пообещала я. «И сама попробую его поискать. Уверена, он найдется. Наверное, забежал в чей-нибудь сарай и не может выйти». Мы попрощались, и я посмотрела, как они шли вниз, по полуночной улице, держась за руки и сжимая стопку листовок. «Бедные», — подумала я, — «и бедняга-снежок, где бы он ни был». Они казались такими грустными, но в то же время сплоченными, Двое с миссией по спасению своего потерянного котика. Я почувствовала, что к глазам поступают слезы, но моргнула и вернулась к своей таблице, с которой просидела, пока слова и цифры не стали расплываться перед глазами. Потом я приняла ванну, лениво просматривая Тиндер, пока протеиновая маска впитывалась в волосы и, надеясь, что другая маска с гликолевой кислотой в то же время отшелушивает с лица мертвые клетки.